Мариса попробовала подобрать другой телесный цвет, добавив к розовому немного оранжевого. А потом попыталась пририсовать ей юбки, а не платья. Затем шорты, но ничего не вышло. Она работает с шести утра, поднялась с постели еще до того, как проснулся Джейк, а Кейт ушла на работу. Из-за недосыпа мышление фрагментарное. Ночью она подскочила в кровати. Ей привиделось, будто Кейт склонилась над ней и внимательно рассматривает лицо. Этим утром Мариса не хотела встречаться с соседкой, только не после той неловкой сцены на занятиях йогой. Джейкон расскажет попозже. А сейчас нужно сконцентрироваться на выполнении работы. У «Рассказываем сказки» нет заказов на ближайшие несколько месяцев. Летнее затишье перед рождественской лихорадкой. И хотя Мариса знала об этом и всегда старалась отложить деньги про запас, в этом году пришлось потратить все свои сбережения на транспортные расходы. Поэтому отсутствие постоянного дохода ее беспокоило. Изначально зарплаты Джейка хватало на них двоих, но сейчас финансовая ситуация ненадежная, и все необходимо тщательно просчитывать. В последнее время он напряжен и рассеян, и даже не такой ласковый. Мариса старалась успокоиться, постоянно напоминала себе о том, как сильно Джейк ее любит, что их любовь настолько сильна, что не нуждается в ежедневных доказательствах. Всякий раз, замечая понижение градуса их отношений, она впадала в панику и искала то, что поможет ей прийти в себя. Мариса загибала пальцы. Он хочет от нее ребенка. Джейк предложил скачать приложение для отслеживания цикла. Он рад встрече с ней. Они вместе живут. Это факты. И под ними скрывается неопровержимая истина, хранимая Марисой глубоко в душе. Джейк не ее мать. Он никогда ее не бросит. Эта истина приходит на помощь только в самых крайних случаях. В 17 лет Мариса сбежала из школы интерната, напечатала письмо и подделала подпись отца, сообщив администрации школы о том, что ему якобы поставлен диагноз рак простаты, поэтому на выходные дочь должна вернуться домой. Мы пытаемся сохранять позитивный настрой, рассказала Мариса Завучу, миссис Карнеги. Я читала об этом. Думаю, для мужчин в таком возрасте это вполне нормально, но шансы на выздоровление есть. Мариса осталась довольна собой. Она решила избрать тактику, «Мне трудно, но я держусь» и не проиграла. Слезы были бы лишними, хотя Мариса уже научилась плакать по своей прихоти. Она хотела разыграть перед миссис Карнеги сценку, будто потрясена неожиданной новостью, но все же справляется и не поддается пораженческим настроениям. Это должно понравиться оптимистичной миссис Карнеги. «Ты правильно делаешь, Мариса». Завуч прервала ее как раз вовремя. «Важно сохранять позитивный настрой». Женщина сняла очки, и они повисли на красочной пластиковой цепочке. «Тебя кто-нибудь заберет?» — участливо осведомилась миссис Карнеги. «Меня всегда забирал папа», — продолжала врать Мариса. «Но нас только двое. Да вы и сами прекрасно знаете, но...» Тут она позволила голосу дрогнуть. «Сейчас он не в лучшей форме, поэтому мне придется поехать на поезде». Миссис Карнеги кивнула и сказала. «Очень хорошо, хорошо». С этими словами она подписала официальное разрешение. Отец, конечно, был в полном порядке. Он так никогда и не узнал, что его сразила неизлечимая болезнь. И когда девочка появилась к концу семестра, на первый взгляд здоровая, но какая-то растерянная, Мариса снова соврала, что их молитвы были услышаны, а папа чудесным образом исцелился. «Но он не любит говорить на эту тему», — предупредила она. Миссис Карнеги улыбнулась и положила руку на ее плечо. «Разумеется, милая, я не стану об этом говорить». Письменное разрешение миссис Карнеги, спрятанное в карман Блейзера, дало Марисе волшебный доступ к внешнему миру. Школа построена в неоготическом стиле, с горгульями и башнями, и поговаривали, будто там водятся привидения. А еще школа удачно располагается рядом с железнодорожной станцией города, поэтому до поезда на Лондон идти совсем недалеко. Мариса сняла Блейзер и надела джинсовую куртку, закатала поезд темно синей школьной юбки, чтобы та стала на несколько сантиметров выше колен расстегнула белую блузку и завязала узлом на пупке, потом распустила волосы и раскидала по плечам. Макияж делала уже в туалете поезда, и глаза пришлось подводить несколько раз, потому что от тряски вагона рука дрогнула и соскользнула по щеке, оставив на ней бесформенное пятно краски. Искусство макияжа она владела благодаря журналам для девочек. В выпуске «Макияжа для школы» было подробное руководство по созданию образа на выпускной. Все предложенные там косметические продукты Мариса купила или украла. Глядя на размытые отражения в зеркале, она нанесла на ресницы два слоя туши марки Maybelline. Ведь в журнале авторитетно заявлялось, это сделает ваши ресницы неотразимыми. По щекам, под определенным углом, растерла кремовые румяна, подчеркнув их мазками бронзера. Губы накрасила перламутровым блеском, отошла назад, оценивая свое отражение. Теперь она выглядела старше, чем планировала, и ее лицо, казалось, слишком выделялось на фоне подросткового тела. Но потом Мариса привыкла к своему новому образу и заулыбалась. «Я выгляжу слишком сексуально», — подумала она и растерялась, ведь стала немного похожа на Бритни Спирс из того видео или Брижит Бардо на старых фотографиях. Был уже полдень, когда три часа спустя поезд прибыл на станцию Паддингтон. У Марисы имелся тщательно продуманный план, и она его придерживалась. Сначала нужно проехать по кольцевой линии от Паддингтона до Кингс-Кросс, а потом на Хай-Барнет перейти на северную линию. На северную линию вели два пути, поэтому нужно быть внимательной и выбрать верный. Несмотря на это, если допущена ошибка, всегда можно пересесть на Кемден таун Пунктом назначения значился Кентиш-таун. Спустя несколько месяцев после ухода матери Мариса услышала, как отец говорит по телефону. Это случилось поздно ночью, и она должна была спать, но по голосу отца Мариса поняла, что разговор имеет особую значимость. Уже в детстве она по интонации научилась определять степень важности информации. «Понятия не имею», — произнес отец. Мариса вылезла из кровати в одной лишь ночной рубашке и присела у перил лестницы наверху. Стояла на четвереньках и боялась пошевелиться, чтобы ни одна половица не выдала ее присутствия. «Я уже сказала, она никогда не оставляла адреса. По наступившей тишине стало очевидно, что человек на том конце провода что-то говорит. Мариса уже поняла, они обсуждают мать. «Это чертовски безответственно. Вы правы». Мариса никогда раньше не слышала, чтобы отец грубо выражался. Он говорил с пренебрежением, а его голос звучал сердито. Девочка подумала. «Снова напился своего виски?» «О, я не знаю. Последнее, что я слышала, это Кентиштаун». Название крепко засело в памяти Марисы. «Ха, довольно. Да, вполне». Снова долгое молчание. «Все в порядке. Спасибо за звонок. Извините, если я слишком злился, просто...» Мариса на цыпочках пошла обратно в кровать, понимая, что разговор близится к завершению, а потом отец пойдет ее проверять. «Мариса?» Он явно оказался удивлен вопросом.